молчаливость и скромность в наш век не порок любопытство нередко несчастьй исток глаз ушей языка ты пока не лишился стань слепым и глухим рот закрой на замок